Глава 11 Когда Гарри вернулся к машине, Арчи уже закончил питаться и устраивался поудобнее, намереваясь отойти ко сну. — Ты в детстве никогда не задавался глупыми вопросами? — спросил Гарри. — Например, кто сильнее? Шварценеггер или Сталлоне? Сможет ли Кинг-Конг навалять Годзилле? Мечтает ли Андроиды об электроовцах? Задавался, конечно, сказал Арчи. А почему вы спрашиваете? Потому что у меня возник ещё один глупый вопрос, сказал Гари. Если вампир кусает человека, тот становится вампиром. Если зомби кусает человека, тот становится зомби. А что будет, если зомби укусит вампира? Или наоборот, вампиру кусит зомби? Скорее всего, ничего не будет, сказал Арчи. Потому что мутации происходят с человеком, а зомби и вампиры это уже не жить. Они мертвы и вряд ли способны измениться так запросто. А с чем связан ваш вопрос? У вас неприятности? Они грядут, сказал Гари. Кто? Неприятности? сказал Гари. Теперь послушай меня внимательно. Мне жаль, что мы завалили твой квест, но похоже, что это с самого начала была не такая история. Поэтому сейчас ты сядешь в машину и поедешь в порт Опренс. А в Порт-о-Пренсе ты сядешь в самолёт и улетишь в Лондон, где свяжешься с доктором Уолтерсом. Сам понимаешь, для чего. И будешь сидеть у меня дома под охраной моей службы безопасности. И как долго вы предлагаете мне там сидеть, сэр? холодно осведомился Арчи. По ситуации, сказал Гарри. Ты парень смешлённый, ты поймёшь. А вы, сэр? А я дождусь полудня и отправлюсь в Логаво-Каймана, сказал Гарри. Точнее, сначала отправлюсь в логово Каймана, а дождусь полудня уже там. То есть, если я правильно понимаю, вы хотите, чтобы я оставил вас тут одного, сэр. Именно, сказал Гари. И чтобы ты там себе не новоображал, я сейчас забочусь не о тебе, а о себе. Ты хороший парень, хоть и вампир, но боец ты средний. И если что-то пойдёт не так, а оно, скорее всего, пойдёт, мне будет проще одному. А не может ли быть так, сэр, что вы меня сильно недооцениваете? Может, согласился Гари. Но даже если ты боец выше среднего, ты всё равно не я. И вы уверены, что никак не смогу вам здесь помочь? Уверен, сказал Гари. Лучше, что ты можешь сделать это послужить меня и уехать. Если ты останешься и начнётся драка, мне придётся присматривать, чтобы тебя не убили, и тогда в итоге могут убить нас обоих. Ладно, сказал Арчи. Я уйду, сэр. Спасибо. Вы не хотите, чтобы я подождал вас в аэропорту? Лучше подожди меня в Лондоне. А если вы не вернётесь, сэр, тогда действую по ситуации, сказал Гари. И передай своему начальству, что здесь ты всё равно ничего не смог бы сделать. Моё начальство вы, сэр. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду, сказал Гари. другому, своему начальству, который сидит на набережной Альберта в доме 85. Арчи смутился и потупил взор. "Давно вы знаете?" спросил он. "С самого начала. Тогда почему вы вообще приняли меня на работу?" И как бы странно это ни прозвучало, "но я патриот", сказал Гарри. "И не собираюсь делать ничего такого, что поставило бы тебя в неловкое положение или заставило выбирать. Я знаю, сэр, «Это было для меня сложно, и с каждым днем становилось все сложнее. Тогда давай не будем это обсуждать», — предложил Гарри. «У меня есть только один вопрос. Вы знаете о происходящем, что-то такое, чего не знаю я?» «Пожалуй, ничего серьезного», — сказал Арчи после долгого раздумья. «Ничего важного, что могло бы оказаться критичным». «Хорошо». Гарри забрал с заднего сиденья рюкзак со своим снаряжением. Но если уж мы об этом заговорили, то я проходил стрелковые подготовку. Хорошая попытка, но нет, сказал Гари. Возвращайся в Митрополию и жди новостей. Надеюсь, они будут хорошими. В наше-то времена, усменилса Гари. Я имею в виду, я понимаю. Арчи вышел из машины, и они обменялись рукопожатиями, а потом молодой человек сел за руль. Будьте осторожны, сказал Арчи. Хотя кому я это советую? "И ты тоже будь осторожен", сказал Гари, "и веди аккуратно". Ренглер уехал, подсвечивая фарами тьму. Оставшись один, Гари надел на плечешной кобуру с двумя вальтрами, более привычной конфигурации. Подвесил на пояс боевой нож кабар, нацепил на плечо небольшой рюкзак со стрельным оружием и боеприпасами. Подготовившись таким образом, он вернулся на пляж. Сел на песок и закурил сигарету. Онган Джек уже давно ушёл, а его коллеги пока ещё не появились, так что у Гари было несколько часов покоя. Наверное. Покопавшись в рюкзаке, Гари извлёк оттуда легендарный артефакт и отсчёл обойму. Что ж, пистолет был заряжен, но он это и по весу чувствовал. Патроны выглядели самыми обычными. Гари сунул обойму на место и подвигал туда-сюда предохранитель. Всё работало так, как и было задумано производителем. Ничего чужеродного в пистолете Гари не обнаружил. Гарик мыкнул и убрал пистолет в рюкзак. Для начала можно воспользоваться и более привычными пушками. Пока он вертел пистолет в руках, он не испытывал никаких чувств. Воспоминания не пробудились, оружие не казалось привычным. По крайней мере, ничуть не больше, чем любое другое оружие подобной формы и размера. Ни мышечной памяти, никаких либо ассоциаций или вспышек узнавания. Может быть, Унган Джек или сам Папа Легба ошиблись, вручив артефакт не тому человеку? Но в глубине души Гарри в это не верил. В логовом каймана местные жители назвали ничем особо не примечательный кусок песчаного пляжа у небольшой речушки, что протекала мимо деревни и впадала в океан. Гарри узнал его по здоровенной коряге, наполовину торчащей из воды, и действительно, напоминающей выныривающего из глубины крокодила, которую ему описали местные дети. Ну и ещё потому, что этот кусок пляжа был занят. На нём кучковались с пяток местных шаманов и несколько десятков тех, кого они привели с собой. Как называл их Унган Джек, отголоски последней войны или попросту зомби. В отличие от первых встреченных на Гаити живых мертвецов, мирно убиравших сахарный тростник под светом луны, это были явно боевые зомби. Ну, или просто плохо сохранившиеся. Все они были покрыты шрамами, одежда практически истлела в клочья. Зато все они были вооружены. А кто-то носил даже некоторые подобие доспехов, сделанных непонятно из чего, невесть когда и изрядно проржавевших. Причём не все зомби были неграми. За спиной жирного унгана, с мёртвым попугаем на плече, стоял когда-то белый, но уже порядком тронутый тленом здоровяк, с густой чёрной бородой, которая почему-то дымилась. За поясом у здоровяка висели два старых ещё кремнёвых пистолета, а в руках он держал абордажную саблю. В виде Гари, беспешно шагающего по протоптанной из деревни тропинке, живая часть комитета по встрече ещё больше оживилась, а остальные, кое их было подавляющее большинство, никак не пререагировали. Унганат Джека среди них не было. Гари остановился на расстоянии десяти шагов от первого ряда встречающих и посмотрел на часы. Сейчас 11, заметил он. У вас есть ровно час, джентльмены, а потом наступит моя очередь, и вам придётся освободить пляж. Негр с мёртвым попугаем на плече сделал шаг вперёд, и Гари решил, что он тут главный. "Ты не пройдёшь", заявил он. "Гендальф чёрный, я полагаю", уточнил Гари. "А вас, ребята, не смущает, что вы противоречите воле папы Лекбы, который назначил мне здесь встречу?" "Не смущает", сказал негр. "Луа могут ошибаться". Он ганы существует как раз для того, чтобы эти ошибки исправить. Звучит разумно, в отличие от того, что вы собираетесь сделать, заметил Гари. Тогда, прежде чем оно начнётся, у меня есть последний вопрос. Как ваши религии относятся к самоубийцам? Вместо ответа Тосты Колдун выбросил в сторону кличани на правую руку. Гари уже собрался было дёрнуться в сторону, но быстро сообразил, что это был всего лишь указывающий жест и сигнал к атаке. Зомби неспешно двинулись в его сторону. Наверное, всё же это была больше психологическая атака, потому что двигался противник уж слишком неторопливо. Гари вытащил пистолеты и открыл огонь. Как и многие, он смотрел первый сезон Ходячих мертвецов и знал, что стрелять нужно в голову. Практически не сходя с места, он перестрелял первую и самую массовую волну атакующих, и у него даже осталось время, чтобы перезарядиться. На него бросился здоровяк с дымящейся бородой Всё это время простоявший за спиной Унгана. Гари привычным садил ему пулю в голову, но здоровяка это почему-то не остановило. Видимо, это был какой-то неправильный зомби, и жизненно важные органы у него находились в каких-то других местах. Здоровяк размахивал обордажной саблей. Пистолеты за поясом он носил, видимо, только для антуража. За давностью лет в порах в них должен был не просто отцереть, а окончательно выветриться. Гари на всякий случай всадил ему ещё одну пулю в голову. но с тем же эффектом. Сунул пистолет в кобуру, увернулся от удара сабли и всадил нож здоровяку в грудь. Потом еще раз и еще. Лезвие ножа стало черным. «Сукин ты, сын!» сказал здоровяк с характерным для престоля акцентом. Гарри наконец-то сумел рассмотреть вплетенную в его бороду тлеющие фитили, которые и создавали эффект задымления. «Я тебе не подушечка для булавок!» «Приятно встретить здесь англичанина», заметил Гарри. Он перехватил запястье мертвеца и принялся его выворачивать, вынуждая бросить саблю на песок. Но мертвые пальцы держали крепко. В направлении к месту их схватки уже ковыляли трое опоздавших на первую раздачу зомби, а унганы, о чём-то посвящавшись, встали в круг и затянули какие-то заунывные песнопения. Гари решил, что он теряет инициативу, а это не очень хорошо. Он пнул земляка в грудь, заставив его отшатнуться, а сам прыгнул назад, разрывая дистанцию. Он уже практически понял, с кем имеет дело и как этого кого-то надо убивать. Но тут в голову пришёл вариант попроще, и он вытащил легендарный артефакт, который перед боем сунул сзади за пояс. Тогда он думал, что это просто на всякий случай. И вот этот случай настал. Почасти выстрело пафосное название себя никак не оправдало. Правый пистолет смерти стрелял с тем же звуком и с той же отдачей, что и обычный Вальтер ППК. Кой их гарь за свою жизнь перепробовал несколько десятков. Но результат попадания отличался значительно. Пуля угодила здоровяку в грудь и разнесла его на части, словно Гарри использовал не пистолет, а гранатомет. Тратить заряды такой убойной силы на обычных зомби было глупо, и Гарри в очередной раз сменил оружие. Три несвежих трупа упали на песок. Унганы прекратили петь. Впрочем, никаких видимых последствий от их заунывного нытья Гарри все равно не обнаружил. Толстяк с мертвым попугаем на плече сделал шаг вперед и снова взял слово. «Ты доказал свое право быть здесь, Луа Смерти», — сказал он. «Мы уходим». «Вот так? Просто?» — немного разочарованно сказал Гарри. «А как же насчет исправления ошибок, которые совершили ваши боги?» «Может, это была и не ошибка», — сказал Толстяк. «Может, мы просто неправильно поняли их промысел». «Вы до отвращения благоразумны», — сказал Гарри. Но я вас понимаю. У вас кончились зомби, а это неприятно. Так идите и наделайте себе новых, что ли, Толстяк слегка наклонил голову. "Ло смерти", сказал он, "Желаю тебе удачи в грядущей войне". Унганы ушли, оставив Бордена посреди заваленного дважды мёртвыми телами пляжа. Гари был уверен, что они не вернутся. Он посмотрел на часы. Даже половины двенадцатого ещё нет. Гари перезарядил пистолеты, оттёр от рву нож, достал из рюкзака сигареты и стал ждать. Он понятия не имел, что именно он ждёт, но полагал, что узнает, когда оно случится. Ровно в полдень открылся портал. Это был чёрный овал, который висел примерно в полуметре над землёй, и из него сразу же выпрыгнул здоровенный гуманоид трёхметрового роста, отдалённо напоминающий хищника из когда-то популярной фантастической франшизы. Гарри не стал дожидаться появления характерного треугольного лазерного прицела, хотя ему и было немного любопытно, и сразу воспользовался легендарным артефактом, подарив нападающему последнюю смерть. Что бы это, черт побери, не означало. Гуманоид с рубленым деревом рухнул на груду предыдущих противников Гарри, но портал остался висеть открытым, и на той стороне виднелся какой-то длинный, плохо освещенный коридор. который с равным успехом мог оказаться как частью коммуникаций космического корабля, так и подземным проходом гномов. Неужели всё предыдущее было только ради этого? Ради одной нелепой, заведомо обречённой на неудачу попытки, Горих мойкнул. В любом случае, портал и не думал закрываться, и Бордон расценил это как приглашение. Он уже сделал шаг по направлению к искажающей пространства аномалии, как справа от него открылся другой портал, а слева ещё один. За правым порталом просматривался лес, зелень, вековые деревья, наверняка подпирающие своими верхушками небеса. За левым тянулась серая пустыня, насколько мог видеть Гари. Тянулась она до самого горизонта. Пока он рассматривал две новые возможности, старая, из которой вывылился покойный теперь охотник, закрылась. Гари пожал плечами и повернул направо, туда, где были леса и реки. И синь небес и птицы наверняка выводили свои дивные трели. Они синие выводили, то это явно чья-то недоработка, потому что они должны были выводить. И в тот же миг из леса ему прямо в грудь полетела длинная, больше метра от наконечника до цветастого оперения стрела. Гари увернулся от стрелы, но вслед за ней из портала выскочил и лучник. И Гари, как и всякий смотревший его с селина колес человека, тут же узнал в нём эльфа. Тот, видимо, быстро понял, что пристрелить Гари не так-то просто. и вооружился двумя кривыми, покрытыми зеленой светящейся слизью, кинжалами. Гарри нашел эту ситуацию странно знакомой и взялся за нож. Они сошлись. Тысячелетнее нечто и британский бизнесмен с инстинктами перерожденного убийцы. И пока они обменивались первыми выпадами, вокруг них открывались все новые и новые порталы. На третьем шаге инстинкты убийцы взяли своё. Игар и Гарри вонзил кабар в грудь эльфа, а потом оттолкнул мёртвое тело от себя, возвращая его туда, откуда он и пришёл. Но там уже был открыт другой портал, и тело плюхнулось в океан. Гари обнаружил, что буквально окружён переходами в иные реальности. Их было слишком много, и все они, скорее всего, были ловушками. И умнее всего, наверное, было сидеть смирно и надеяться, что очередная ловушка не откроется прямо у тебя под ногами. Но это было совсем не в стиле Бордена. Кроме того, сидя на месте, он так и не сможет узнать правду. Гари взял в одну руку уже неплохо себя зарекомендовавший легендарный артефакт, а в другую нож. Выпнул окурок на песок и шагнул в первую попавшуюся дверь. В конце концов, если ты смерть, то выбор локации для тебя дело десятое. В момент перехода перед глазами Гари выросла целая стена текста. где-то очень далеко, на другом конце галактики, в самом сердце одного из самых защищённых бункеров планеты, на роскошной кровати, своими размерами напоминающей теннисный корт, отпихнув от себя очередное обнажённое тело очередной роковой красотки, сидел некоронованный король преступного мира системы, текущий топ номер 1 общего рейтинга игроков. Саламон Рейн сидел и невидимыми глазами смотрел в пустоту. а мозг его лихорадочно перебирал варианты. Он только что получил сообщение, что смерть снова в игре. Глава двенадцатая Гари, здравствуй. Я тут немного пошумел в Борден, сидел над мячащихся развалинах чего-то кланового замка. Курил сигарету и читал системные сообщения. Системных сообщений было много. Блок следовал за блоком, сливаясь в бесконечную простыню текста. Чаще всего там повторялась одна и та же строчка: "Вы нанесли урон. Вы нанесли урон. Вы нанесли урон." После слова "урон" шли цифровые обозначения, которые Гари пока ни о чём не говорили. Чуть реже встречалась строчка: вы нанесли критический урон. После этого тоже шли какие-то цифры, как правило, в разы или на порядки превосходящие обычные. Но ведь так и должно было быть. Гарев вздохнул, прикурил следующую сигарету от окурка предыдущей и задумался. Он получил информацию, но её пока не хватало. Главная новость, Гари ещё не решил, хорошая она или плохая, заключалась в том, что он стал полноценным игроком, и у него появился интерфейс. Интерфейс был интуитивно понятен и, видимо, дружелюбен к пользователю. И уже через 10 минут бездумного тычкания по разным конкам Гари нашёл способ проматывать сообщения. Но прежде чем он начал скроллить их к самому началу, Гари попытался тыкать кое-что другое, что непременно должно было быть в любой игре. Инвентарь нашёлся быстро. Как и следовало ожидать, он был абсолютно пуст. Для пробы Гари положил туда пистолет. Достал пистолет, положил нашёл настройку греческих клавиш. Что ж, это работает. Гари освободил рюкзак, складировал в инвентарь лишнее оружие. Нож он оставил висеть на поясе, а легендарный артефакт на всякий случай положил на землю рядом с собой и вернулся к щеню логов. Потратив добрых полторы минуты на скроллинг, Гари добрался до самого первого сообщения, которое и озадачило его больше остальных. "Добро пожаловать обратно", гласило оно. Дальше была обычная для таких случаев муть про то, что слабые падут, сильные возвысится, а система пожрёт и тех, и других. А дальше Гари предоставили выбор. Ему предлагалось либо войти в свой предыдущий профиль, либо создать новый и начать всё с нуля. Гари немного разбирался в таких вопросах и поэтому задумался. Начинай с нуля всегда непросто. Может случиться и так, что заберёшь в незнакомую локацию, а она окажется тебе сильно не по уровню. И будешь своим легендарным артефактом только краску на чьих-нибудь доспехах царапать. Ни денег, ни навыков, ни нормального шмота. И щемить тебя будут все, кому не лень. С другой стороны, а кто знает, что там с предыдущим профилем? Какие там квесты висят незакрытыми? Какие отношения с фракциями, о которых ты ничего пока не знаешь? Забредешь так в незнакомую локацию, а окажется, что вся она населена твоими врагами. А у тебя легендарный артефакт в руках. И замучаешься их потом всех хранить. Выбор между двумя неизвестными осложнялся тем фактом, что Гари так ни черта и не вспомнил. Да, очевидно. Если система ничего не путает, он раньше играл в эту игру. Но результаты этой игры, равно как и правила её проведения, оставались для него тайной за семью печатями. Однако, следовало чётко понимать, что его тут не любят, и создание нового аккаунта на эту проблему повлиять никак не сможет. Вряд ли враги будут делать скидку на то, что он их попросту не помнит. До сих пор же они таких скидок не делали. Метрах в метрах 10 от Гари воздух замерцал и покрылся рябью. Гари уже знал, что это означает. Сейчас здесь откроется портал, и оттуда выскочит очередной пылающий энтузиазмом самоубийца. Гари принял решение, подтвердил своё желание войти в свой предыдущий профиль, отмахнулся от очередной стены текста, которая выплыла перед его взором сразу же после этого. и взял в руки легендарный артефакт. Портал открылся, и из него выпрыгнули сразу трое. Все они были орками. Двое в тяжёлой металлической броне, в глухих шлемах, со здоровенными массивными щитами и длинными мечами в руках. Третий носил лёгкий кожаный доспех, зато был вооружён двумя огромными топорами. А-а-а Орали они и бежали на гаре. Но по мере приближения шаги их становились всё короче и неувереннее, а боевой клич всё тише. В конце концов они вообще остановились и заткнулись. Их взгляды, насколько мог судить Гари, были прикованы к чему-то над его макушкой. Гари даже задрал голову и посмотрел туда, но ничего не обнаружил. Взгляд орка сместился ниже. Теперь они пялились на правый пистолет смерти, который Гари держал в правой руке. «Вы что-то хотели, парни?» — поинтересовался Гарри. «Э-э-э... нет», — ответил правый из тяжелых орков. «Мы, похоже, ошиблись, и мы, наверное, пойдем». Они начали пятиться по направлению к кварталу, не сводя глаз с пистолета Гарри. Борден отметил, что, несмотря на то, что он англичанин, а они орки из другого мира, говорят они на одном языке и прекрасно друг друга понимают. «Игровая условность?» «Магия?» Гари решил на это забить. Понимают и понимают. Это только облегчает задачу. Хотя бы языки заново учить не придётся. Постойте, сказал он. Орки нерешительно остановились, хотя было видно, что больше всего им хочется сбежать. Позвольте задать вам несколько уточняющих вопросов, сказал Гари. Насколько я понимаю, вы прибыли сюда в рамках квеста убить смерть. Да, сказал орк. Но там описание не точное, видимо. Там не было указано, что смерть — это игрок. — Причем такого уровня? — добавил орк с топорами. Правда, он был уже без топоров. Он убрал их в инвентарь и старался выглядеть как можно более мирным. — А вот теперь уже указано. — Значит, описание квеста динамически меняется, — подумал Гарри. Только они к моменту перехода это обновление еще не успели получить. А теперь прочитали и осознали. «Интересно, это убавит наплыв желающих или просто не станут лучше готовиться?» «Вы вернётесь?» — поинтересовался Гарри. «Э-э-э, нет», — сказал орк без топоров. «Определённо, нет. Этот квест нам не по уровню. Это только для топов». «Но вы же понимаете, что я не могу отпустить вас просто так», — сказал Гарри, и орки напряглись. «Я тут, как вы понимаете, недавно и испытываю острый недостаток местной наличности». Орки недвусмысленно посмотрели на догорающий замок за его спиной. Гари не стоило труда правильно истолковать их взгляды. "Мне много не надо", сказал он. "И я совершенно точно не испытываю никакого желания ковыряться в развалинах". Орк извлёк из инвентаря тугой кожаный кошелёк и, держа его на вытянутой руке, подошёл к Гари. Шёл он медленно, ступал очень аккуратно, словно передвигался по минному полю, над которым периодически постреливал крупнокалиберный пулемёт. Готов был отскакивать или бросаться на землю в любой момент. «Бросай оттуда», — жалился над ним Гарри. «Я не обижусь». Кошель гулко плюхнулся на землю у его ног. «Там около десяти тысяч», — пояснил орк. «Этого должно хватить на первые дни». «Спасибо, парни», — сказал Гарри. «Не смею больше задерживать». Орки отбыли во своясе, и даже портал за ними схлопнулся как-то особенно деликатно. Гари поднял кошель, убрал его в инвентарь и удовлетворённо хмыкнул. Он уже удовлетворил свою жажду убийств, выплеснул свою ярость. Ягг как насилью его временно не беспокоило, и он не хочет начинать возобновлять свою игровую карьеру с кровавой бани. В смысле, с ещё одной кровавой бани. Откровенно говоря, Гари этот замок разрушать совсем не собирался. Он вообще до какого-то момента о существовании этого замка просто не догадывался. Случайный выбранный портал перенёс его в какие-то подземелья. Гари пошёл вперёд. На него без объяснения причины начали нападать какие-то люди, и он действовал так, как подсказывали ему его инстинкты. Беселье продолжалось минут 20, а потом из бесконечного коридора он вывалился в какое-то помещение, и к несчастью для обитателей замка, оно оказалось арсеналом. Разумеется, арсенал охраняли И охрана на вторжение со стороны Гари, пусть даже и случайное, отреагировала так, как и должна была отреагировать. Последовала короткая перестрелка, а потом какой-то маг швырнул в Гари очередным файерболом. В Гари, разумеется, не попал, зато попал во что-то ещё, и всё вокруг принялось гореть и взрываться. На поверхность Гари выбрался в фирменном стиле Индианы Джонса. В последний момент Спустя несколько секунд после того, как он перемахнул через стену внутреннего дворика, замок окончательно развалился и исчез в пламени. Справедливости ради, также стоит сказать, что уцегел не он один. Кто-то оказался таким же шустрым, а кто-то, видимо, просто находился ближе к пожарному выходу. Уцелевшие местные разделились на две неравные части. Первая, не столь многочисленная, воспылала жаждой мести и попыталась высказать Бордыну свои претензии. Система им теперь пухом. Большая же и более благоразумная часть воспользовалась порталами и отбыла с места событий. Впрочем, кто-то просто убежал в окружавшие клановые постройки лес. Гари вернулся к логам. Стоило ему войти в свой прежний аккаунт, как система вывалила на него целый ворох дополнительных сообщений. Отдельное место в них занимало перечисление его предыдущих достижений. Пытаясь вспомнить хоть что-то, Гари лениво прокручивал их взглядом. Царь горы. Достижение, выдаваемое игроку, занявшему первую строчку в общем рейтинге игроков системы. Оказывается, он не просто играл в эту игру раньше, он играл в неё лучше всех. Неуязвимый достижение, выдаваемое игроку, который сумел войти в топ-100 общего рейтинга игроков системы, ни разу не умирев. Гари подумал, стоило бы уточнить, что именно в системных мирах считается смертью, если она не мешает продолжать игру. Потом он вспомнил о надписи на своём легендарном вальтере. Видимо, здесь есть возможность респауна, и, видимо, здесь есть предметы, по сопрямлению которых возможность респауна уже недоступна. Гари взглянул на пистолет и почитал его характеристики. Ведь теперь он мог это сделать. Впрочем, ничего принципиально нового сверх того, что процитировал ему Арчи Борден не обнаружил. Легендарный, правый, особо убийственный, а если к нему ещё и левый добавить, Но левого не было. Ни в инвентаре, ни в закладках, нигде либо ещё. Никаких даже упоминаний. Господин, никто. Уникальные достижения, выданные игроку, сумеешь мы войти в топ-100 общего рейтинга игроков системы, так и не выбрав класс. Вслед за этим сразу же последовало предложение выбрать таки хоть какой-нибудь класс. Но Гари решительно нажал нет и скрыл табличку с глаз долой. Во-первых, Как подсказывает ему собственная история, у него и без класса все достаточно неплохо получалось. А во-вторых, если он не сделал этого в прошлый раз, наверное, у него была на этот счет какая-нибудь мысль. И принимать такое серьезное в игровых рамках решение, не обладая полной информацией о прошлой игровой сессии, было бы неразумно. Особенно хотелось бы узнать, как закончилась его предыдущая игровая сессия и почему ему не дали доиграть. Это при том, что он, видимо, так и не умер. Гарь открыл меню персонажа, и у него заребило в глазах. Характеристики, главные и второстепенные. Умения, способности, навыки: простые, продвинутые, легендарные и даже один уникальный. Усиления, баффы, дебаффы. На то, чтобы разобраться с этим, потребуется неделя, причём первая неделя уйдёт только на то, чтобы определиться с терминологией. Гарь вздохнул и закрыл меню. Его надежды не оправдались. Он не нашёл ответов. А та часть, которую он вроде бы и нашел, оказалась написанной на китайском языке. Но, в принципе, он и не думал, что все окажется настолько просто. С того места, где он сидел, был виден кусок дороги. Гарри предположил, что у этого замка она заканчивается. Значит, где-то есть место, в котором она начинается. И если пойти по этой дороге, рано или поздно можно выйти к людям. И хочется надеяться, что не все они будут настроены столь же агрессивно, как и покойные владельцы разрушенной недвижимости. Конечно, можно было бы спросить у ворков, где тут ближайший город, и что это вообще за мир, в котором он оказался. Но Гарри не хотел им показывать, сколь мало он знает о текущей ситуации и как плохо в ней ориентируется. Напоследок Гарри прокрутил этот самый общий рейтинг игроков системы, а потом поискал свое место в нем. Как ни странно, он все еще входил в пресловутый топ-100, правда, всего лишь на 86-й строчке. Значит ли это, что с момента его отбытия прошло не так много времени или наоборот, много? Как бы узнать, с какой скоростью тут два вообще качаются? Нынешним первым номером был игрок по имени Саламон Райн. Имя было очень похоже на Зимоя, но с другой стороны, возможно, местный автопереводчик просто его удачно адаптировал. Может, это вообще не человек, а какой-нибудь разумный ракообразный из системы Альфа Центавра? Все, кого Гари убивал до этого, были плюс-минус гуманоидами. Но статистическая выборка была слишком мала, чтобы делать далеко идущие выводы. Тут перед глазами Гари появились новые сообщения. Видимо, система пересчитала итоги его последних действий и отвалила ему опыта сразу на два уровня. Хотя фаербол, с которого началось разрушение замка, принадлежал не Гари. И этот опыт следовало бы засчитать тому, не слишком меткому магу Но, видимо, ему не повезло с респауном, и опыт ему уже не нужен, подумал Гари. Два уровня за целый замок. Это много или мало? Замок-то явно не был топовым. И если бы Гари сразу вернулся к своему прошлому статусу, может, его обитатели и не думали бы о грыца, как не стали этого делать внезапно благоразумные орки. Увидели бы, что цель им не по уровню и дали бы свободно выйти, и, может быть, даже транспорт до ближайшего города бы предоставили. Лишь бы избавиться побыстрее. Ну, что уж теперь? Кто знает, как оно могло бы быть. Сейчас-то уж точно ни у кого не спросишь. От предложения тут же на месте распределить свободные очки характеристик Гари тоже отказался. Справедливо рассудил, что его билд и так достаточно эффективен и неплохо себя показывает. Рассудив, что он достаточно крут для пешей прогулки, Гари убрал легендарный пистолет в слот быстрого доступа, достал его, спрятал. И так несколько раз, пока не убедился, что это почти так же быстро, как выхватывать его из кобуры. Только оружие остается не на виду, а значит не создает лишнего повода для провокации агрессии. Еще немного повозившись с настройками, Гарри отключил практически все сообщения, чтобы они не отвлекали его, если вдруг что. Выкурил сигарету и отправился в путь. Дорога была грунтовая, но во вполне приличном состоянии. Видно, что ей часто пользовались, и значит она должна его куда-нибудь привезти. Правда, по ней должны были передвигаться только обитатели замка и прочие имеющие к нему отношения люди. И у них могут возникнуть к Бордену какие-нибудь неприятные вопросы, типа «Где наш замок, чувак?». Но Гарри решил, что разбираться с этой проблемой будет тогда, когда она возникнет. Дорога вела через лес. Гарри прошел по ней два часа, но так никого и не встретил. «Как-то это не похоже на наши игры», — подумал он. Там стоит только выйти из города, как на тебя сразу же нападают голодные волки, радиоактивные тараканы, безбашенные разбойники или элитные мутанты. И хорошо, если не все сразу и одновременно. Здесь вообще что-нибудь слышали о том, что стоит разнообразить геймплей? И если уж ты создал локацию, то надо её хоть кем-нибудь заселить. Уже почти стемнело, когда Гари увидел впереди огни. Подойдя поближе, он обнаружил низкий бревенчатых построек, рядом с самыми массивными из которых стояла канавязь, у которой были припаркованы три довольно усталых навьет лошади. Хотя никаких вывесок там не было, Гарира судил, что это постоялый двор или придорожный трактир с номерами, или что-то вроде того. Толкнул тяжёлую деревянную дверь и вошёл внутрь. В зале с низким потолком, к которому были подвешены два работающих в полный кала магических светильника, было, откровенно говоря, немноголюдно. Выпивающие за дальним от двери столом компания не обратила на Гарри никакого внимания. Сидевший в углу одиночка постарался забиться в угол ещё глубже. А трактирщик, до этого спокойно протиравший барную стойку серым полотенцем, видимо, для более равномерного распределения грязи, поднял глаза и тут же отпрянул назад. "Мне не нужны неприятности, господин", испугным голосом произнёс он. "Тогда тебе повезло". Сказал Гари, подходя к стойке, бросаей на неё полуслышный отворка в золотую монету. Неприятности отстали от меня на полпути, и если ты будешь достаточно расторопен, то можешь так с ними и не повстречаться.